Глава 27. Но глаза Дженни распахнулись. Она наконец поняла. Обычно они сдаются на пятые сутки. Ты должна была сломаться ещё вчера, а то и днём раньше. Он ухмыльнулся. Всё его очарование как ветром сдуло. Его взгляд никогда не был сострадательным, скорее оценивающим и задумчивым, а ведь Дженни этого сразу не заметила. Ни разу не подумала об этом в машине. «Нет!» — ахнула она и отшатнулась. «Надо будет укрепить проем перед новой охотой». Она вывернулась из его хватки и побежала. Горло подступило подступила желчь. Ноги без разбора наступали на траву и грязь. Поскользнувшись на вечерней росе, она бросилась к деревьям, надеясь спрятаться в их тени. Он закричал у нее за спиной «Стоять, полиция!» и захохотал. Сзади раздались шаги. Дженни не осмелилась оглянуться, чтобы узнать, как близко он подобрался. Смотрела только на деревья. Ещё двадцать ярдов, и она доберётся до холма, скроется с глаз. Её будет трудно найти. Стараясь не слышать топот за спиной, Дженни рванула вперёд. Бет безмолвно подбадривала ее. Аллен появился у входа в рощу и поманил к себе. Усталость, жажда и голод терзали ее, но она не обращала на них внимания и продолжала бежать. Ее организм хотел жить и нашел драгоценный адреналин. Она не слышала, как стихли шаги Джонстоуна, не остановилась и не поняла, что это означало. Не почувствовала, как пуля вонзилась в тело. Дженни услышала эхо выстрела, отразившееся от деревьев спереди. Птицы с криком взлетели в тёмное небо. Она запнулась, выпрямилась и сделала ещё пару шагов, прежде чем ноги отказались повиноваться. Дженни ошарашенно глядела, как приближалась земля, когда мышцы её окончательно ослабли. Руки, которые она инстинктивно выставила перед собой, скользнули по траве. Дженни упала на четвереньки. Ночь обещала быть холодной, температура опустилась вместе с солнцем, дыхание вырывалось изо рта облачками пара. Дженни смотрела на живот, по ткани расплывалось тёмное пятно. Она поняла, что её подстрелили. Кровь на блузке указывала на то, что пуля прошла на вылет. Удивившись, что не чувствует боли, Дженни коснулась отверстия, проверить, не пригрезилось ли оно ей, как Алан у деревьев. Поднесла к лицу мокрую руку. С пальцев капала горячая кровь. Она оттолкнулась от земли, чтобы уползти, но он уже был рядом. Ботинок врезался ей в спину, и Дженни упала на живот. Сильный удар впечатал её в траву. Джон Стоун воспользовался дубинкой. Изо рта Дженни вырвался крик, ужаснувший её саму. «Ну-ну!» Его голос был тихим и ласковым, словно он утешал ребёнка, которому приснился кошмар. «Скоро всё кончится!» Она обернулась, посмотрела на него искоса с мольбой в глазах. Почему? Почему бы и нет? Его равнодушный голос отразился от деревьев. Они, естественно, обвиняют твоего парня с его-то историей. О лучшем подарке я не мог и мечтать. Но это так банально спрашивать почему. Может, придумаешь ещё что-нибудь? Ты не представляешь, что могут предложить женщины в обмен на свободу. Его голос дрожал от восторга. Она не верила своим ушам. Неужели кто-то мог так рисоваться, будучи холодным, как камень? Дженни боялась пыток, придуманных человеком, способным улыбаться, всаживая в нее пулю, и смеяться, гоняясь за ней во тьме. Что он сотворил с остальными, и сколько еще костей зарыто в подвале? Она всхлипнула, но слезы иссякли. Алан, Бет, Джек и Дэн вылетели из головы. Она могла думать только о себе. Давай-ка. Он схватил её за руку и дёрнул вверх. От резкого движения локоть вышел из сустава, и Дженни вскрикнула. Джон Стоун поволок её к дому. Дженни чувствовала, как силы покидали её вместе с кровью, сочившейся из отверстия в животе и остывавшей в ночном воздухе. Рана была не смертельной. Станет ли он лечить её? Мысли путались. Она видела пистолет в кобуре и потянулась к нему. Рука безвольно упала, и Дженни прокляла свою слабость, усталость, раны. Нужно было бежать. Но она смирилась с поражением и хотела отдохнуть перед следующей попыткой. Дженни сказала себе, что непременно выберется. Джон Стоун говорил, никто еще не сбегал, она была первой. Возможно, когда он оставит ее внизу, она отдохнет и подготовится получше. Нужно было просто поспать и набраться сил. Тьма внутри Дженни гадала, зашьет ли он рану хотя бы для того, чтобы помучить ее еще немного. Если так, то потом она убежит. Теперь Дженни знала местность и точно бы справилась. Она не станет осторожничать, просто сбежит при первой возможности. «Да, именно это она и сделает!» Голова Дженни упала на плечо. От усталости она едва не теряла сознание. Боли страх нарастали. Он что-то сказал, но она не поняла, что именно. Отключаться было нельзя. Она хотела остановить кровь и унять колотившееся сердце, но глаза застилала тьма. Дженни закрыла их только на миг, сказала себе, что разрешает Джонстоуну нести ее измученное тело. Она боролась с первого момента, когда очнулась в подвале, но теперь слишком устала, а адреналин иссяк. Соскальзывая во тьму, из которой так мечтала вырваться, Дженни услышала, как Бет зовет ее по имени, но не сумела ответить. Она открыла глаза, ожидая оказаться во тьме. Вместо этого ее ослепил свет, свисавший с потолка высоковольтной лампочки. Дженни рефлекторно зажмурилась, и комната оранжевым всполохом отпечаталась на внутренней стороне век. В кармане джинсов что-то запищало, и она поняла, что Джон Стоун не забрал найденные в подвале часы. Подумала, начинать ли отсчет дней заново? Один. Тяжесть сна постепенно рассеялась, и она поняла, что привязана к стулу. Руки были стянуты за спиной верёвкой и закреплены ещё чем-то более острым. Бросив взгляд из-под ресницы, она увидела на груди грязные бинты. Носков не было. Раны, оставшиеся открытыми, сочились сукровицей и кровью, и постепенно подсыхали. Дыра в животе болела, хотя и терпимо, напоминая о том, что нужно бежать. «Пулевое ранение», — подумала Дженни. «Сколько я проживу с ним?» Под ней был белый кафель в разноцветных пятнах и потёках, думать о происхождении которых у неё не было ни сил, ни желания. Светоотражательная краска покрывала стены, сияние лампочки, отражаясь от них, жгло глаза. Дженни не видела дверей и решила, что они у неё за спиной. Повернув голову налево и направо так далеко, как только могла, она заметила лишь старый деревянный стул у голой стены. Она не волновалась. Смогла выбраться тогда, сможет и теперь. Решимость Дженни росла, но её тревожили инструменты на медицинской тележке справа. Неведомые приспособления наполняли душу страхом. Она не знала точно, для чего они, но могла предположить, и жалела, что взглянула в ту сторону. Попыталась выкинуть их из головы, притвориться, что не заметила. Она пошевелила руками, пытаясь ослабить верёвку, но лишь разодрала запястье, когда узы врезались в плоть. Обдумывала варианты, ждала подходящей возможности или шанса её создать. Услышав скрип незримой двери за спиной, Дженни вскинулась и перестала сражаться с верёвками. Замерла в страхе. Шаги были лёгкими и медленными, и звучали зловеще в этой пустой комнате. Протащив стул по полу, Джон Стоун поставил его перед Дженни, развернул и уселся на него верхом. Она боялась смотреть ему в лицо, уставилась в пол, чтобы он не заметил ее страха. Услышав ляск справа, Дженни искоса взглянула на тележку и увидела руку, ласкавшую инструменты. Ее взгляд заметался, мысли спутались, глаза защипало, по щеке соскользнула слеза и упала на грязный пол. Очнувшись в освещенной комнате всего пару минут назад, Дженни тосковала по мраку прошлой тюрьмы. Там, по крайней мере, у нее было время и одиночество, чтобы подготовиться к побегу. Здесь она этого была лишена. Он говорил с ней ласково, но она не понимала его слов, сбежав единственным возможным образом во тьму безумия и кататонии. Дженни не была во мраке еще несколько дней и в конце приветствовала его как спасение. Тьма со всеми ее тайнами, воспоминаниями и страхами не несла угрозы. Чудовища жили на свету. Вы прослушали книгу Келли Оуэн «Шесть дней», записанную Storytel в 2020 году. Текст читала Людмила Шаулина.